Тут ира не выдержала и с прерывистым вздохом отвернулась, глотая крупные слезы. Гелеон же тем временем будто только и ожидал подобной реакции, перевел взгляд на Нора. — А теперь займемся вами, молодой человек, — холодно произнес он. — Как я понимаю, изначально ты был на стороне Шари? — Да, — коротко бросил юноша. — Мне сказали, что в душе Эвелины — «Живет зверь!» Некогда перекидыш едва не растерзал меня, поэтому я опасался, что история из прошлого может повториться. Шари убеждал меня, что с вашей стороны это верх безрассудства оставить свою тень в ночь превращения одну. Что Эвелина не сумеет совладать со зверем, и нам всем грозит жуткая гибель от лап хищника, поэтому я согласился помочь ему». Просто осторожно вызнать, как именно вы решили обезопасить остальных. Никто не верил, что вы могли беспечно уехать на сбор, никак не ограничив свободу девушки. «Мне нравится твоя откровенность», — неожиданно признал Далион и благосклонно наклонил голову. «Почему же ты пытался предупредить Эвелину о том, что ей грозит?» «Резко перестал бояться прошлого!» «Нет», — пожал плечами Нор. «Понял, что от меня что-то скрывают. Эвелина не напоминала того чудовища, про которое рассказывал Шари. «А я всегда предпочитаю верить прежде всего собственным глазам и ощущениям, нежели чужим словам». «Однако ты не рассказал ей всей правды», — подался вперед мужчина. «Почему?» «Испугался мести Шари?» «Он заставил меня принести клятву, что его присутствие в доме останется тайной», — с неохотой признался юноша. «Вы ведь знаете, чем обычно приходится клясться младшим гончим, поэтому я оказался с Авелиной в равных условиях». Делеон встал и неторопливо прошелся перед столом. Затем повернулся к ярко горящему камину. Простер перед огнем руки, словно пытаясь отогреться. — А что тебе обещал Шари за помощь? — не оборачиваясь, поинтересовался мужчина. — Свободу! — выдохнул Нор. Он сказал, что отпустит меня из младших гончих. Делеон с удивлением хмыкнул, но ничего не сказал в ответ. Эвелина завороженно наблюдала, как веселое пламя обнимает его ладони легонько целуя пальцы. «Уж не приносит ли сейчас мужчина жертву своей покровительницы?» И неожиданно ей захотелось встать рядом с ним, чтобы окунуть свои руки в огонь. Некогда младшая богиня отказалась принимать решение по поводу ученицы императора. Почему-то девушке показалось, что сейчас небеса были бы к ней более благосклонны. «Я услышал все, что хотел», Хриплым голосом отвлек имперку от раздумий Далеон. «Ранула мне нет нужды расспрашивать. Он единственный в этом доме, кто вел себя правильно и благоразумно». Темноволосый здоровяк даже покраснел от такой похвалы, приосанился и гордо оглядел присутствующих за столом, словно убеждаясь, что остальные слышали это. «Своё мнение по поводу произошедшего я озвучу завтра», — завершил свою мысль маг, словно не заметив радости младшей гончей.